Глава 22 В двух шагах до Ада. Часть третья 15 минутами ранее, по пустоте прокатились синеватые волны. Реальность дрожала и трескалась при открытии огромного пространственного разлома. С яркой вспышкой возник исполинский корабль, с которого тут же поднялось несколько истребителей. И хотя система управления не отвечала, Она все еще транслировала изображение на экраны. У адмирала Чернова внутри всё сжалось. Несколько специалистов грязно выругались, другие рухнули на пол. Абсолют оказался в окружении небольшой группы кораблей старших. Самый тяжелый боевой по человеческой классификации лишь Т-3. Еще один почти тянул на Т-5, но был инженерно-грузового типа. Мобильная ремонтная станция, сама по себе почти беззащитная. Абсолют легко бы разнес их. Однако он не подчинялся командам и медленно сближался с флотом. «Анна, ты видишь это?» «Ага. Они вернули контроль над дредноутом. Голос девушки дрожал. «Разрешите...» Чернов ее перебил и так поняв предложение. «Уничтожить управляющий интеллект! Всему флоту! Эвакуация! Это группа сайлентов или...» «Они не могли просто никак всем включить автономный режим скафов и всех дроидов!» Адмирал не мешкал и передал приказ всем. Анна в компьютерном центре подскочила к бронированному куполу, возведенному над гидром интеллекта, и помогла бойцу отпереть дверцу. На случай непредвиденных обстоятельств там стояли простые механические замки, которые невозможно блокировать извне. Внутрь отправилась плазменная граната, которая мгновенно уничтожила и ядро интеллекта, и слот его установки. Не дожидаясь развития событий, Анна галопом понеслась к жилому модулю, предназначенному для отдыха. Абсолют выключил двигатели, однако к нему уже приближались черно-синие корабли. К команде об эвакуации прислушались все без исключения. Однако заполучившие получивший дредноут не собирались отпускать людей. Рой малых кораблей догонял бегущие истребители, открыв огонь на поражение. Точно и эффективно, отлично координируясь и прикрывая друг друга от ответного огня. «Прекратите попытки к бегству. Ваши жизни будут сохранены. Мой приказ – не допустить утечки информации». Спокойный, безэмоциональный женский голос заставил всех вздрогнуть, в особенности тех, кто его слышал раньше. Он ретранслировался в том числе внутренней системой коммуникации дредноута, при этом используя человеческие протоколы, которые сами люди так и не смогли настроить. «Это… Надья?» спросил Тимур вместе с Софией, заскочившей в жилой блок за Анной. Люди бегали через атмосферное силовое поле, собираясь занять боевые посты. Большинство направлялись наружу. «Да, Искинс база с прыжковым перехватчиком», подтвердил Анна, снимая шлем и открывая дверь в свою просторную каюту. «Это Анбиданы, старшие». Услышавшие ее резко обернулись Канье, однако она игнорировала вопросы, скидывая черно-оранжевый скафандр, Вместо этого она открыла большой контейнер, в котором лежал фиолетовый. «Анна, что ты делаешь?» – спросил Тимур. Надевая более подходящий скаф. Я не собираюсь сдаваться ему на милость. Должно быть что-то. Не отчаивайтесь, мы найдем, где спрятаться. И что-нибудь придумаем». Блондинка с трудом успокоила дрожь в руках и залезла внутрь крылатого скафандра. Удобного, тихого, идеального для долгого ношения». Она взяла силовой меч, запасные энергоячейки, значительно продлевающие его работу, и хороший ионный пистолет. В тяжелом оружии все равно не было смысла. Она предпочла пару гранат и дополнительные блоки для подзарядки разных систем скафандра. Десантники шарахнулись, увидев, как девушка пробежала в кухонный блок и открыла ящик с экстремально калорийной пищей. Всосав большой тюбик маслянистой жижи, которая двухметровому быку хватило на сутки беготни, сверху она залила бутылку тонизирующего раствора и побежала наружу. По пути она подхватила брошенное посреди коридора оборудование для работы с техникой старших. В коридоре она столкнулась с адмиралом, легко узнаваемым по белому скафандру с красными полосками. Он сразу понял, кто перед ним. Рация передавала его голос. «Что ты делаешь? Они идут на абордаж. Есть рекомендации?» «Да откуда они у меня, черт возьми?» Воскликнула Анна и попыталась побежать по коридорам. Но Адмирал схватил ее за руку. «Отпустил, быстро! Я не собираюсь подыхать!» Адмирал на секунду опешил, а то на девушке. Впрочем, он не первый раз видел тех, кто в смертельной опасности совсем забывал о субординации. Кроме того, он неплохо успел ее узнать. «Что ты собираешься делать?» Спрятаться, изучать системы, наблюдать. Я не собираюсь сдаваться на милость железяки, а потом, может, смогу вернуть контроль. Не знаю. У тебя карт-бланш. Тимур, София, исполняйте ее приказы. Ученые повторили все то же, что делала Анна. Разве что они имели таких скафандров и не могли так сильно накачать себя стимуляторами. Ксена инженер схватил плазменное орудие и небольшой кейс суперкомпактного убежища. «Никаких гравибайков! За мной!» – приказала Анна, побежав вглубь дредноута. «Что ты собралась делать?» – крикнула вдогонку София. «Анна, помедленней! Не отвлекай, я думаю!» – огрызнулась она. Чернов проводил ее взглядом и вновь посмотрел, что происходит вокруг Абсолюта. Уже прилетело несколько разведчиков, варп-маяк перетянул их выход на себя, и в отличие от прыжка к звезде, в маленькой области корабль сразу же попадал в область подавления и останавливался. Все ангары моментально оказались захвачены. Авангард, дроидов и активные танки безжалостно уничтожались. «Говорит Александр Чернов, адмирал Акси», — произнёс адмирал на открытом канале. В голове пробежала мысль насчет несколько агрессивного названия организации. О переименовании уже думали, но, видимо, это не потребуется. «Я думал, с вами было достигнуто взаимопонимание, и мы могли перейти к союзу. Если вы против использования наследия вашей расы, мы уступим. Ранее эти технологические артефакты считались нечаянными. Нет нужды идти на конфликт». Позиция слабая, ставящая людей ниже анбиденов. Но что поделать? Противник силённый, против него нет оружия. Хорошо, хоть системы внутренней обороны Абсолюта полностью демонтировали. «Мы не находимся в конфликте», — отозвался Искин. «Я компетентен обсуждать приказы и мотивации операторов. Однако этот корабль действительно принадлежит нам по праву наследования. Отзовите своих людей к своим жилым модулям и не препятствуйте нашим действиям. Ожидайте дальнейших инструкций. На данный момент распространение информации нежелательно. В случае сопротивления я не смогу сохранить ваши жизни». Чернов стиснул зубы. Он изучал подробные записи разговора с Искином и прекрасно знал две вещи. Первое. Он абсолютно верен создателям. Приказ он не нарушит, извернуться не выйдет. При этом он вполне способен на обман и манипуляцию рамками и исполнениями приказов. Второе. Он вполне может делиться определенной информацией и неплохо понял психологию людей. И уж точно не имеет каких-то ограничений по убийствам представителей иных разумных рас. Не оказывать сопротивления. Отступить и забрать с собой все вооруженные силы. Подготовить системы ликвидации любой техники. Чернов обратился к банкам данных и отдал приказ на полное стирание секретных сведений. Чужой флот окружил Абсолют и начал ремонтировать. Группа дроидов прошла к вычислительному центру, попутно рассекая и убирая кабели, проложенные людьми для соединения систем. Делиться какой-либо информацией Искин не спешил. Чернов сидел в командном центре, общаясь с советниками и ожидая развития событий. Он мог наблюдать за некоторыми вещами, хотя картинка с внешних камер пропала, и в голове крутилась мысль «Почему так медленно?». Адмирал видел запись, как над небосводом работала Руми, и там темп был поистине безумный. Этот Искин в тысячу раз старше, хоть и работал столь же четко и технично, но иногда как-то неуклюже. Иногда небрежно или без изобретательности. Порой явно следовал стандартным директивам, которым не хватало гибкости, что удлиняло время ремонта. Вы поняли, как они отобрали управление? спросил адмирал у специалистов. Что-то частичное перегрузило интеллект, ответил худощавый мужчина. Или это ошибка горизонта, или что-то проникло на борт, полагаю, и нового варианта не вижу. Перезагрузила, но абсолютно не атаковал других. Даже прыжок начал именно по нашей команде, но не туда. «Позвольте пояснить, как оно работает», — предложил техник и Накивок продолжил. «У Чернова обычно не было времени изучать то, как работают эти гибридные системы. Это вопросы инженерных команд и исследователей хм, «Скажем так, созданная Кирин-система весьма ненадежна, и мы ее использовали лишь за неимением лучшего. Хорошей аналогией будет...» э, Полностью сломанный человек, которому, если сказать «идти прямо», то он будет делать это до смерти, не задумываясь о причинах и потребностях. При этом он сохранил все навыки, но совершенно не разбирая своих и чужих. Им повелевает голос в голове. Чернов скинул брови от такого сравнения, но не прервал монолог. Как и у нас, над интеллектом корабля стоит консоль управления. Если она не работает, то интеллект действует согласно директивам. Вот именно их мы взламываем и отбираем у корабля возможность самостоятельно принимать решения. Плюс делаем их податливее, заставив забыть ранги допуска. Ценой этому становится высокая зависимость от консоли управления. И этот интеллект, судя по всему, снова вспомнил ранги допуска и получил команду от приоритетной родной консоли. Слыша это, Чернов припомнил более емкое объяснение, которое она давала другим людям из «Горизонта». Одна консоль удобна, как кровать из гвоздей, и для нас работает только через режим ручного ввода команд. Все равно, что управлять кораблем при помощи самого дешевого кнопочного пульта телевизора. Причем меню оптимизировано под сенсорный экран, а сам пульт размером с диван, так что от кнопки к кнопке порой приходится скакать. Зато ограничения на работу с системами минимальные. Другая консоль наполовину собрана методом научного тыка и не способна на сложное взаимодействие, но хотя бы родная. По всему выходило, что во время стоянки к флоту подлетел стал с корабль и проник на дредноут или просто связался издалека, используя протокол общения, который людские корабли вообще не заметили. «Александр Чернов, вас желает видеть посол. Пройдите в одиночку без оружия за высланным к вам проводником». Холодный женский голос, который Искин не находил причин менять, раздался из простой Радовало, что Искин вроде как пока не пытался взломать компьютеры людей, да и при отключении всей беспроводной связи требовался физический контакт, а его не было. Адмирал глянул на советников, надел шлем и вышел из шлюза. Один из дроидов провел его к небольшой древней гравиплатформе, которая плавно перевозила их ближе к главному мостику. В одном из помещений, еще раньше опознанных как жилое, парил гравибайк. Темно-серый материал с зелеными прожилками выглядел идеальным. Никаких следов повреждений. Дизайн казался гораздо сложнее, чем у старой модели скафандра. Но суть осталась та же. Каплевидный, с обрубленным хвостом, сложенными ногами на случай необходимости надежно закрепиться. И парой манипуляторов. Очень трудно было убедить мозг, что сейчас перед тобой скафандр с разумным существом внутри. Анбиден парил около крупного контейнера, которого ранее не было в этом помещении. Личный жилой отсек или новый модуль для Абсолюта. Рядом с ним стоял ящик поменьше. Добрый день. Мое имя Александр Чернов. Знаю. Перебил он Биден бесполым нейтральным голосом, кажущимся намного более чуждым, чем выбранный Искином. «Нет нужды тратить время на неэффективную коммуникацию. Нам необходимо определить дальнейшие действия». Адмирал не понял формулировки, но поспешил ответить, краем глаза посмотрев на дроидов за спиной. «Готов обсудить с вами многие вопросы, но я не являюсь послом Макси. Мы можем отправиться в сектор, который называем Гидопрайм для проведения переговоров». «Я не говорил о ведении переговоров. Нам необходимо определить дальнейшие действия». Повторенная фраза заставила Адмирала вздрогнуть. «Под нам инопланетянин не имел в виду его и Чернова как посла. Он говорил о собственном народе. Договариваться Анбидан не собирался». Чернова схватили за руки манипуляторы, почти гуманоидного дроида. «Но почему? Что мы вам сделали?», – воскликнул Чернов. «Дело не в отношениях разных раз, а в нашем будущем». Немного ранее, глубины Абсолюта. Она неслась по темным коридорам, встроенный Эриком в шлем нейроинтерфейс позволял управлять своим скафандром и заставить его принять основную нагрузку, сняв ее со своих ног. София и Тимур, хотя тоже получили пару аугментаций, едва за ней поспевали. Даже пониженная гравитация мало помогала. Однако даже окликнуть ее не могли, она приказала включить полное радиомолчание, атмосферы на Дредноуте ни разу не было с самого дня его обнаружения. Они уже спустились по спиральному коридору на сотню метров ниже и перемещались к одному из сильно поврежденных секторов. София выдохлась, и Тимуру пришлось догонять Анну за счет двигателей скафандра и указать назад. Она поколебалась и указала на ответвление коридора, перейдя на шаг. От разговоров она все еще отказывалась и сосредоточенно изучала планы абсолютно информацию, которую перенесла с собой сначала она коммуникатор, покающийся в кармане комбеза, а потом на ней рассеть. Объяснять свои планы спутникам она пока не собиралась, и после короткого привала вновь повела ученый вглубь дредноута. Тимур сдерживал глухое раздражение, понимая, что Анна уж точно не бесцельно мечется. Но ему не нравилось слепо следовать за кем-то, а тишина убивала. Он даже включил на внутренней аудиосистеме звуки леса, чтобы хоть как-то снизить давление на психику. «Все равно говорить не с кем, а слушать нечего». Освещения не было, если не считать редкие горящие лампочки, ориентироваться приходилось по приборам ночного видения со слабой инфракрасной подсветкой. Наконец, они дошли до тупика. Она извлекла из ножен меч, синее мерцание озарило кромешную тьму. И она без сомнений вырезала кусок стены, за которой оказалась шахта, то ли для перемещения мелких грузов дронами, то ли вентиляционная или еще какая-то техническая. Тимур не знал точного ответа. Она оглянулась на ученых и махнула им рукой, указав вверх. Тимур бессильно застонал. К счастью, искусственная гравитация в этих отсеках едва действовала, и порой поле полностью пропадало. Троица прыжками на маневровых быстро добралась до нужного уровня. Она скрыла другую стену и, разведав помещение, позвала их с собой. Она снова начала быстрым шагом петлять по коридорам, вернувшись ближе к целым секциям и пробив пару тонких переборок на пути. Когда они добрались до входа в узкий тоннель, к счастью, она наконец указала на чемоданчик, который болтался на короткой лямке на специальном зацепе на скафандре. После чего показала раскрытую ладонь и указала сначала на тоннель, а потом на комнату. Тимур, кивнув, подтвердил, что понял. «Схожу туда, вернусь через пять минут». Пока она лазила, он раскрыл чемоданчик и примагнитил его к полу по центру помещения. По нажатию кнопки сложный внутри полимер стал разворачиваться, превратившись в сферу. Воздух накачался между слоями, что и заставило сверхкомпактное убежище принять нужную форму. Лоскут ткани болтался сбоку, да возможность забраться внутрь. Когда она вернулась, лишние вещи оставили снаружи, а три человека в скафандрах влезли внутрь с большим трудом. Повезло, что для убежища использовали достаточно прочный материал, не боящийся случайных уколов. Герметичную застежку закрыли, и по нажатию кнопки в центре из баллона внутри, которого было огромное давление, воздух перекачался внутрь убежища. «Прошу объяснить, что это значит?» Наконец выпалил Тимур, включив фонарик на шлеме и открыв лицевой щиток, под которым было стекло. Она же просто приказала шлему раскрыться и устала отерла лоб. «Ты в порядке?» – спросила София. «Пока да. Там ловила наша сеть. Чернов догадался оставить трансляцию. Анбиданы захватили дредноут и ремонтируют. Наши, то ли в заложниках, то ли Искин не видел надобности обрывать трансляцию». «И что мы будем делать?» «Зачем все это нам? Мы бродим уже полтора часа!» «Мы добрались к другому вычислительному центру, частично поврежденному. Я попытаюсь взломать его». «Анна, я не понимаю», – растерянно сказала София. «Корабль захвачен. Консоль наверняка разрушена». «Подключусь к основной, попытаюсь управлять через неё. Перехвачу контроль над системами». «Анна едва уняла дрожь в голосе. Не рассетью». Марцинкевичи растерянно переглянулись, словно убеждая, что не ослышались. Видя их замешательство, девушка продолжила. «У старших они тоже были. Мира прислала мне подробную модель того старшего и все наработки. Я, как Эрик, запущу адаптацию». «Это самоубийство!» – воскликнула София. «И в этом твой план?» «А у тебя есть получше? Идти сдаться чужим и их ручной жестянке?» «Если я смогу контролировать основную консоль, то нужно будет только отключить внешние каналы связи и вмешаться в прыжок». София хотела повторить, что это самоубийство, но слова застряли в горле. «Анна, послушай», – начал Тимур. Все, хорош сбивать настрой. Можем сидеть на заднице ровно и ждать, что случится, или побороться. Эрик боролся, и я буду». «У нас тоже нейросет, Кирин», – напомнил ученый. «Давай сначала я попробую». «А осилишь?» «Анна, прошу, не время для высокомерия». «Ответь себе, ты лучше меня понимаешь их системы», продолжила она. «К тому же твой мозг старше, менее гибкий, и у меня гораздо выше показатель совместимости с нейросетью, если забыл, и намного больше практики использования». «Но мы попробуем вместе?» спросила София. «Ты права, не доверяю я этим тварям, только не представляю, как мы это сделаем». Анна вздохнула, опустив плечи. Это ваше право. Но тогда нам лучше разойтись и попробовать одновременно. На рост нейронных связей нужны многие часы. Вроде тут большинство сенсоров дохлые, системы избоящие и древние. Однако, когда начнем, нас могут обнаружить. И вот что, я ставлю это место вам, а не уверена, что вы сотрете все логи перемещений скафандров. Если вас найдут, отменяйте адаптацию и сдавайтесь. А еще лучше, привлечь внимание и отвести их, подав условный сигнал. продолжил Тимур, взгляд стал решительным. Она сжала кулаки и кивнула. Пока мы ходили, я перегнала модуль нейросети адаптера в паттерн для развития нашей. Сюда Бэрик он сделал бы лучше. Не ставьте модели очень высокий вес при настройке. София коротко обняла Анну, они быстро обменялись базами данных. Она вытащила аптечку. В колбах инъекторов имелись порции вадимова в кровь медгеля регенератора. Класс А это со стволовыми клетками, направленного действия на случай повреждений мозга. Позволить нейросети расти быстрее». Почти все оставили Анне, видимо, признав, что ее шансы наивысшие. Из убежища откачали воздух, и она выбралась наружу, подзарядила скафандр и ушла в глубину поврежденных секций. «Влезли мы. Стоило остаться на Эйнштейне», – печально сказала София, когда убежище вновь закрылось. «Справимся, как и раньше». «Как и там, у Кирин. Вдруг и правда получится?» Тимур обнял жену. Некоторое время они разговаривали, готовясь расстаться. «Не прощаюсь. Главное, если ощутишь изменения в сознании, сразу завершай процесс. Если вовремя отменить, то нейросеть вернется к старому состоянию без урона». Они тоже расстались и разошлись по узким коридорам, ища места, где можно подключиться к сети. «Искин не скоро доберется до некоторых участков. Главное – затаиться». Анна тем временем быстрыми прыжками продвигалась по разрушенной шахте в невесомости, пытаясь не думать о рисках и неизвестности. Как и в случае с систем Ксентери, нейросети людей попросту не умели общаться с чужим интерфейсом. Их не признавали, устройства не понимали друг друга. Однако нейрорежим имел огромный потенциал. Созданная Кирин-система управления была настоящим костылем. При взломе ядра интеллекта повреждали часть его логических механизмов, отнимали волю, если так можно говорить о сложной системе, без самосознания. Это позволяло управлять системами вручную, без идентификации или вмешиваться весьма кустарным способом. Здесь же придется бороться как минимум с Искином. Зато это будет главная панель, а напрямую отданные команды всегда превалируют над дистанционными. В конце концов, когда-то этот дредноут был последней надеждой старших, оборонявшихся от флота восставших машин в окрестностях Туманности Орла. Пробив очередную перегородку, она оказалась впритык к еще одному центру управления. Через проход шло множество кабелей, порой поворачивающих и скрывающихся в стенах. Выступающие коробы оборудования светились синим. Не идеально, но тут имелся доступ в сети для дронов. Яна очень надеялась, что здесь не действует сенсор и никто не придет. Она устроилась в сделанном тесном проломе. Поджав ноги, перед глазами появилось меню настроек нейросети. «Прости, Эрик, мне придется рискнуть. Если что, ты снова выправишь мне мозги, и я опять смогу понемногу грызть твои». Она улыбнулась, радуясь, что хотя бы никого из Горизонта на борту не было. Она не видела смысла оставлять при себе телохранителей. Активировано внешнее соединение с нестандартным интерфейсом. Использован специальный протокол. Активирован режим неограниченной адаптации. Подключен внешний паттерн. Вес модели 0,7. Надеюсь, угадала. Что-то я уже сама собой говорю. Чуть-чуть изменив позу, пытаясь устроиться удобнее, она смотрела на крутящуюся анимацию загрузки. Чтобы контролировать это оборудование полноценно и хоть с кем-то конкурировать, с Искином, требовалась нейросеть, как у старшего. Кроме того, наличие паттерна должно уменьшить время на адаптацию. Вопрос лишь в скорости роста нейросети, а с этим могли помочь средства, которые она ввела в себя. Анализ завершён. Режим неограниченной адаптации готов к запуску. Внимание! Низкий шанс успешной адаптации к подключенным интерфейсам. Рекомендуется повысить предел роста нейронной сети для формирования адаптации с 10% до 25%. Повысить предел «слэш» продолжить в стандартном режиме «слэш» отмена. Девушке стало еще неуютнее и страшнее. Эрику потребовалось повысить предел до 15%. Тут аж на 10% больше. Не будет ли проблем у самого мозга? Она захотела нажать кнопку отмены, свернуться клубком и ждать, положившись на высокую автономность скафандра кседосов. Продолжать в стандартном режиме точно не имела ни малейшего смысла. Однако, что будет дальше? Анбиден враждебны? Что захотят от людей? Используют ли ее или просто пристрелят? Ждать спасения, сложа руки, она не желала. Да и в этот раз уж точно никто не поможет. Повысить предел Ничего не изменилось, как и говорил Эрик, активация режима адаптации никак не ощущалась, но Анна целиком сосредоточилась на взаимодействии с каким-то оборудованием, начала пробовать подключаться к разным интерфейсам и подсистемам. Недалеко была дверь, и как и послышалось, как там двигался какой-то дроид, что заставило ее сжаться и прекратить активность, но вроде бы ее не замечали. Пока казалось, что ничего не выйдет. Интерфейс центре и ограничения, Этот казался более топорным. А технология режима нейросвязи явно сильно отличалась от той, что люди позаимствовали у ксеносов. Анна впервые в жизни так сосредоточилась, сила тогда в мысль насчет того, что Анбиданы планируют делать с человечеством. Ведь их предки, старшие, отличались ксенофобией. В конце концов, Саленты оказались правы. В глубинах космоса люди нашли то, с чем не могут совладать.